пожелав, правда, объяснить, что ожидает девушку в ближайшем будущем. Воины, встретившие Саомию у дверей ее апартаментов, провели принцессу через множество запутанных дворцовых коридоров к дверям, выходивших во внутренний двор крепости дворца. Здесь девушку уже поджидал паланкин, укрепленный на спине зампа. Зверь этот, весьма напоминавший носорога, будучи исключительно выносливым, Обладал силой слона и хорошо поддавался дрессировке. Тело зампа покрывала толстая, жесткая кожа, блекло-голубого цвета на спине и грязно-желтого на брюхе. Его короткие, крепкие ноги оканчивались копытами. Развивая гораздо меньшую по сравнению с кротором скорость, замп мог сутками передвигаться неспешной ровной рысцой. Над клювоподобным рылом верховой твари располагались крохотные свинячьи глазки, между которыми торчал прямой рог с острым винтообразным концом. Стражники усадили Саоми, в усланный подушками паланкин, плотно задернули занавески, и замп неторопливо потрусил городским воротам. Принцесса не знала, что чуть позже Карма Карвуса тоже вывели из отведенного ему помещения и посадили в следующий за ней паланкин. Два везущих их зампа входили в необъятную армию, которая с восходом солнца выступила из ворот Турдиса. Приготовления к войне завершались, и собранная Фалом Туридом мощная армия двинулась на Патангу, город огня, которым правил Вапас Птол, желтый верховный хранитель, убивший отца Саомии и захвативший его трон. Ехавший во главе этих грозных легионов Фалтурит олицетворял собою власть и богатство. Роскошная кольчуга червонного золота, сверкавшая при каждом движении сарка и ярче самого блестящего женского наряда, отлично скрывала дряблость тела правителя Турдиса. Украшавший его голову боевой шлем, так же, как и корона, представлял собой дракона – переливающегося всеми цветами радуги из-за обилия драгоценных камней. Замп под сарком был удивительно крупным и столь белым, что напоминал медленно двигавшуюся гору снега. Малиновый плюмаж покачивался над головой животного, а седло, в котором восседал сарк, являлось превосходным образчиком работы резцов по кости. Сопровождавшие фалатурида туридо телохранители ехали следом за ним на кроторах, А еще дальше двигались закрытые повозки, в одной из которых находился великий алхимик Оолимфон, а в другой – незаменимый слуга-повелителя Турдиса Талаба-Истребитель. Вернувшись в камеру к оставленному им пленнику, Карлик убедился, что Тангору каким-то образом удалось бежать, но, проследив его путь по подземелью, он пришел к выводу, что северянина сожрал студенистый червь. Почтя за лучшее не докладывать об этом Фалу Туриду, Талаба убедил Сарка, доступным ему одному способом, забыть на время о летающем корабле и выступить в поход с теми силами, какие у него имеются на нынешний момент. Божественный голос сообщил Фалу Туриду, что Патанга подобно спелому плоду, которым может завладеть всякий, кто не поленится протянуть за ним руку. Для завоевания ее вовсе не нужны летающие корабли, достаточно прекрасно обученные конницы на кротерах и отлично снаряженные пешей рати Турдиса, которая благодаря заботам Фала Турида являлась лучшим войском Лемурии. К вечеру армия должна была достигнуть Патанги и, встав лагерем под ее стенами, начать осаду обреченного города. То, что город падет... не вызывало никаких сомнений, ибо ничто не может противостоять воле Фала Турида, подкрепленной мощью его легионов. Патанга падет к ногам великого Фала Турида, блистательного Фала Турида, Фала Турида, завоевателя и победителя. Капюшон надежно укрывал от любопытных взглядов не только обезображенное болезнью лицо карлика, но и злобную усмешку, делавшую его еще более страшным и отвратительным. Барант Тон ехал во главе отряда стражников, следивших за зампом Сарка. Даотар носил керасу из прочной стали, плечи его прикрывал роскошный зеленый плащ, а над шлемом покачивались три алых пера птицы кей, -Кей. Однако, несмотря на бравый вид, на душе Даотара лежала тяжесть. Верность и честь. Два божества, которым он привык поклоняться. Но сейчас сердце его противилось исполнению воинского долга, ибо затейная сарком война была несправедливой и не могла принести городу ничего хорошего. Памятуя о безмятежности мастера пыток в тот момент, когда он усаживался в свою повозку, датар имел все основания полагать, что посланный им к черным вратам Элт Турмис – поступил именно так, как велел ему долг службы. Он не появился к началу похода, и Барант Тон видел в этом добрый знак. Мысль о том, что воин освободил Валькара, вызвала на губах Даотара улыбку. Сознание того, что хотя бы в этом он пошел против воли жесткого и неразумного Сарка, несколько утешало опытного воина. Даотар поднял глаза, и взгляд его невольно уперся в спину Дао Таркона, кротор которого следовал по пятам за белоснежным зампом Сарка. Хаяштор Тор управлял своим ящером с легкостью прирожденного наездника, одной рукой придерживая поводья, картинно уперев в бок другую. Темный плащ его струился за спиной красивыми складками. Самодовольный вид главнокомандующего армии Турдиса крайне раздражал Баранда Тона, полагавшего, что Хаяш -тор более любого другого виноват в том, что Фалтурит решил без всякого повода напасть на Патангу. Жажда славы и власти снедали Хаяша, и они-то и явились истинной причиной начавшейся войны. Что значил бы Сарк со своими безумными мечтами о мировом господстве, если бы Червь Властолюбия не точил и сердце до Таркона. Глядя в спину Хаяша, Барант Тон в тяжелом раздумье сдвинул брови, а гигантская армия, между тем, приближалась к расположенному неподалеку от Турдиса маленькому городку, Шембису, от которого уже рукой подать до Патанги, место, где вскоре решатся судьбы многих народов. Тангор Едва не лишился чувств, с головой погрузившись в ледяную воду. Вынырнув, он набрал полную грудь воздуха и, оглянувшись по сторонам, позвал Элда Турмиса. Ответа не последовало. Сообразив, что они угодили в подземную реку, текущую сквозь мрак и неизвестность расположенных под тюрьмой Турдиса пещер, Валькар вновь наполнил свои могучие легкие чистым холодным воздухом и нырнул в стремительный поток, надеясь обнаружить там своего друга. Спасаясь от студенистого чудовища, они прыгнули в пропасть и летели в пустоте так долго, что, казалось, падению не будет конца. От удара о ледяную воду Эл Турмис мог потерять сознание, и если ему вовремя не прийти на помощь и не вытащить на поверхность, он навсегда скроется в бурлящей пучине. Мысль о том, что он может потерять друга, невыносимой болью сжало сердце. И Тангор снова и снова нырял в глубину, шаря вокруг себя руками. Легкие валькара горели и готовы были разорваться от недостатка воздуха, когда пальцы его внезапно наткнулись на что-то твердое. Ощупав находку... Он крепко вцепился в нее и рванулся на поверхность отчаянным усилием, выдирая тело друга из объятий, готовых поглотить его вод. В какой-то момент ему показалось, что он переоценил свои силы и нырнул слишком глубоко. Но вот северянин, что было сил, заработал ногами и, пробкой вылетев из воды, судорожно начал глотать воздух широко раскрытым ртом. Отдышавшись... Тангор обнаружил, что одной рукой сжимает нахлебавшегося речной воды ножевого Элда Турмеса, а другой обнимает скользкий ствол дерева. Валькар не мог представить, как могло попасть это бревно в бурные воды безымянной подземной реки. Да это его сейчас и не слишком интересовало. Кратко, но от всей души, поблагодарив богиню Удачи Тиандру, Он, сняв с Элдатурмиса кожаную перевесь, крепко-накрепко примотал ею товарища к бревну. Затем сам привязался к стволу собственным ремнем и расслабился, позволив реке нести их по темному подземному тоннелю. Варвар нуждался в отдыхе, и холодные струи воды могли как нельзя лучше взбодрить натруженные мышцы. Тангор совершенно не представлял, сколько времени пробыли они в подземном потоке. Когда Элт Турмис пришел в себя и отплевался, вернув потоку проглоченную при падении воду, друзья постарались как можно удобнее устроиться на спасительном бревне, и обессиленные задремали, не обращая внимания на рев и грохот, несущихся в неизвестность волн. Прошло, вероятно, довольно много времени, прежде чем подземная река неожиданно вынесла их из тоннеля под светлые небеса. Было раннее утро, и Тангор с Элдом Турмисом, не веря своему везению, смеясь и прикрывая глаза от солнца, с удивлением начали вглядываться в покрытые темно-зеленой растительностью берега. Бурные воды подземного потока влились в широкую могучую реку, и чудом спасшимся воинам оставалось лишь гадать, куда их занесет счастливый случай. Освободившись от удерживавших их на бревне ремней, Друзья высматривали достаточно пологое место, намереваясь подогнать к берегу импровизированное судно. «Скорее всего, это Чаварн. Он течет мимо Турдиса и Шембиса, а потом впадает в залив Патанги», — предположил Элт Турмис. «Коли дело обстоит именно так, нам придется не весь сколько времени потратить для возвращения в город». «У нас нет выбора», — ответил Тангор без колебаний. Принцесса Саомия и Карм Карвус остались в плену безумного Сарка, а тот, узнав о моем побеге, вполне способен выместить на них свой гнев. — Смотри-ка! — прервал Эл-Турмис товарища, указывая на высящиеся над кронами деревьев городские башни, внезапно появившиеся за излученной реки. По гребню городской стены расхаживала стража в черно-красных одеждах воинов Турдиса. «Куда будет, если они нас заметят?» «Не беспокойся», — успокоил друга Тангор. «Единственное, что пока могут увидеть стражники, это плывущее вниз по течению бревно. Повезло, что нас прикрывает ствол, но лучше не рисковать. Попробуем добраться до противоположного берега под водой. Незачем мозолить этим ребятам глаза». Валькар беззвучно нырнул, И Элт Турмис не замедлил последовать его примеру. Ноги наемника оцепенели от долгого пребывания в холодной воде, а укрепленный на груди меч сковывал движение. Но он старался не отставать от Тангора, и вскоре, двигаясь за своим столь же проворным, сколь и могучим другом, выбрался на заросший камышом берег. Друзья замерли, глядя на вышагивающих по гребню городской стены воинов. но те и не думали поднимать тревогу. Время от времени они останавливались, лениво наблюдали, как влекомые течением стволы деревьев выносят в залив, и вновь продолжали обход вверенного им участка стены. «Пора!» Друзья выскочили из камышей, пригибаясь, пробежали открытый участок и юркнули под жерди, огораживающие лужайку, на которой послось несколько кроторов. Рептилии подняли свои безобразные головы, но, к счастью, появление незнакомцев их не особенно встревожило. Прячась за кроторами, Тангор и Элт Турмис сняли обнаруженные имена из Седла и принялись прилаживать их на ближайших тварей. Рептилии начали брыкаться, их головы угрожающе качались на гибких длинных шеях, из пасти вырывалось змеиное шипение, а холодные глаза – взирали на чужаков с недоверием и злобой. Тангор, однако, ласково похлопывая кротеров по бокам, заговорил с ними тихим, успокаивающим голосом, и привыкшие к людям животные постепенно успокоились и позволили друзьям оседлать себя. В следующее мгновение воины прыгнули в седло и, взбодренные легкими ударами сапог кротеры, перепрыгнув через изгородь, понеслись прочь от реки. «Куда мы скачем?» поинтересовался Элт Турмис. «Пока что прямо!» лаконично ответил Тангор, прислушиваясь к раздавшимся на городской стене крикам оторопевших стражей. Кротеры сразу взяли хороший темп. Похожие на огромных ящериц рептилии были менее выносливы, чем зампы, но благодаря худобе и длинным ногам значительно превосходили тех в скорости. темно серое Глянцевито посверкивающие шкуры их становились почти белыми под горлом и на животе, так же, как и на нижней части хвоста, который помогал кротерам удерживать равновесие во время бега. Ибо бегали эти твари на мощных задних ногах, подобно кенгуру, не используя передние, более слабые, хотя и размерами, и силой они существенно превосходили человеческие руки». Управляли кроторами при помощи хитрой сбруи, включавшей серебряные кольца, продетые в их чувствительные ноздри. Дрессировка, используемых для верховой езды рептилий, дело нетрудное, но и опасное, поскольку разгневанные животные норовили употребить своих мучителей в пищу. Тангор и Элт Турмис, впрочем, считались прекрасными наездниками. и полагали, что в Лемурии не существует другого животного, бегающего на двух или четырех ногах, столь же пригодного для быстрой езды, как эти ящероподобные твари. Удалившись от берега, друзья поскакали вдоль реки, рассчитывая рано или поздно выехать на дорогу. Следы, оставленные кротерами на прибрежном песке, выдавали беглецов с головой, но Тангор рассудил, что им легче оторваться от погони и ускакать как можно дальше от Шембиса, используя хорошо утрамбованную дорогу, чем плутая по незнакомому лесу. Набрав скорость, кротеры неслись вперед, не зная усталости. Солнце еще не успело подняться к зениту, но в жарких его лучах великий залив Патанги, к которому стремились всадники, блистал, как начищенный щит, выкованный из чистого серебра. Милю за милей покрывали хорошо отдохнувшие, лоснящиеся от доброго ухода кроторы. И сколько не оборачивался тангор в седле, сколько не вглядывался в пустынную полосу песка за спиной, погони заметить ему так и не удалось. Наконец, считая, что кроторы заслужили небольшой отдых, он придержал своего ящера и с улыбкой обратился к Элду Турмису. — Полагаю, мы оставили преследователей далеко позади, и они решат бросить эту бесполезную затею. — Хорошо, если так, — проворчал воин, оглядываясь по сторонам. — Я чувствую, что начинаю таять, как свеча, и почти жалею о прохладе подземной реки. Тангор, усмехаясь, вытер тыльной стороной ладони под лба и вздрогнул, видя, как внезапно побледнел его товарищ. «Гляди!» — воскликнул Элт Турмис изменившимся голосом. Валькар посмотрел в указанном направлении, и глазам его представилось то, что он меньше всего ожидал увидеть. Парящий вдалеке воздушный корабль. «Кровь богов!» — с изумлением пробормотал он. «Да это же не Метис!» Глава девятая Волшебный луч Могучая неведомая сила Немедис, подхватив, несла по небесам. Безудержно над джунглями тащила к руинам города, к зловещим чудесам. Сага о Тангоре Два дня назад путешественники оставили Немедис на южном побережье Ковии. Подъемную силу, сделанного из урилиума корпуса летающего корабля, уничтожила молния. Но Тангор с Кармом Карвусом все же привязали его веревкой, сплетенной из прочных сухих стеблей, к богряному стволу могучего Джаннибара. Они полагали, что подобная мера предосторожности вполне уместна, если левитационные свойства урилиума все-таки восстановятся. Во всяком случае, корабль не улетит прочь до их возвращения на побережье. За двое суток Урилиум действительно не только успел восстановить утраченные свойства, но и накопил достаточно энергии, чтобы Немедис смог взмыть над землей. Некоторое время предусмотрительно изготовленная привязь удерживала его на месте, но рывки корабля, в конце концов, Измочали линаско на скоросплетенную веревку, она лопнула, и Немедис обрел свободу. Получив способность левитировать, корабль все еще не мог подняться на большую высоту, поскольку двигатель оставался выключенным. Магический урилиум тянул судно вверх, но сделанный из обыкновенных материалов каркас, состоящий из мощных шпангоутов и тяжелого киля, Весил достаточно много, чтобы не позволить лодке воспарить в поднебесье. Благодаря сбалансированности веса корпуса и тянущим вверх силам Урилиума, Немедис некоторое время плавал над землей, пока его не подхватил сильный порыв ветра. Послушный переменчивым ветрам, корабль летел некоторое время над джунглями Ковии, но постепенно его стало относить все ближе к заливу Патанги. где он и попался на глаза Элду Турмису и Тангору. Никогда не видевший воздушный корабль в полете, бывший наемник разинул рот от удивления и страха. Вид дрейфующего над головой судна мог привести в трепет кого угодно. В отличие от своего товарища, Тангор не намеревался предаваться праздному созерцанию Немедиса. Заметив, что обрывок самодельной веревки все еще болтается под днищем судна, крепко привязанный к корпусу, Валькар выждал момент, когда подгоняемый слабым ветерком летающий корабль окажется над его головой и совершил великолепный прыжок. Поймав одной рукой конец веревки, он повис над взморьем. Ловкому Валькару потребовалось немного времени, чтобы взобраться по веревке на палубу лодки. Вскоре он очутился у панели управления и направил Немедис к тому месту, где восседавший на кроторе Элт Турмис с изумлением наблюдал за маневрами диковинного судна. — Лезь сюда, да поживее! — приказал Тангор. Оставив кроторов пастись на лужайке, Элт Турмис присоединился к северянину, твердо уверившемуся, что удача наконец-то вернулась к нему. «Теперь нас уж точно не догнать!» — радостно провозгласил он. «К полудню под нами окажутся башни Турдиса!» «Но как ты собираешься спасти принцессу из Лапсарка?» — поинтересовался Элд Турмис, опускаясь на одну из тянущихся вдоль стен каюты коек. Тангор беззаботно пожал плечами. «Дождемся темноты и подгоним Немедис ко дворцу!» Какой-нибудь из окон башен будет наверняка открыто, а уж попав во дворец, найти в нем Саомию — вопрос времени. Валькар положил руку на панель управления и включил двигатель. Острый нос лодки приподнялся, и она с огромной скоростью устремилась вперед. Элт Турмис судорожно вцепился в край койки, видя, как Немедис, подобно пущенной из лука стреле, вонзается в утреннее небо. Глядя на оторопевшего друга, Тангор рассмеялся и поспешил успокоить его. «Ты скоро привыкнешь летать по небу и почувствуешь себя в этой лодке так же уютно, как легендарный герой-фандат на спине оседланного им дракона!» Элд Турмис кисло улыбнулся. «Мне кажется, я больше похож на Нулда!» произнес он. имея в виду мифического летающего человека из страны Занд, расположенной в Мамурских горах. Хотя твое сравнение тоже не лишено смысла. Кстати, если хочешь подкрепиться, еда и питье находятся в сумке, которая стоит под твоим сиденьем, сообщил Тангор. Верхняя часть койки откидывается, как крышка сундука. Элд Турмис без лишних слов прислонил койку к стене, извлек котомку с провизией. Воин из Турдиса не ел с прошлой ночи, а Тангор и вообще не мог вспомнить, когда ему последний раз доводилось утолить голод. Так что ничего удивительного, что воины с энтузиазмом взялись за уничтожение обильных запасов снеди, собранной шаратом несколько дней назад. Они отдали должное вяленому мясу и начавшему черстветь хлебу. Фигам, финикам, И другим сушеным фруктом, запив все это оставшимся во фляге вином. Утолив голод, друзья в полглаза вздремнули, чтобы подкрепить силы, которые должны были им вскоре очень и очень пригодиться. Солнце стояло в зените, когда на горизонте показались сияющие башни Турдиса. Заставив Немедис снизиться, Тангор повел его к городу с большой осторожностью, внимательно изучая все то, что могло им пригодиться во время ночной вылазки во дворец, когда темнота не позволит им что-либо рассмотреть. Но чем больше друзья рассматривали расстилавшийся перед ними город, тем больше изумлялись полному его безлюдью. Турди казался пустынным и вымершим. «Взгляни-ка, похоже, там что-то случилось. Не можешь ты туда подлететь?» Тангор проследил за движением руки Алдатурмиса. На северо-востоке города небо заволокли тучи не то пыли, не то дыма. Валькар коснулся приборной панели, и маленькая летающая лодка, разрезая раскаленный от жара полуденного солнца воздух, рванулась в указанном направлении. — Вроде бы там что-то горит, — предположил наемник. — Нет, облако висит слишком низко. возразил Тангор. Горячий дым в теплом воздухе поднимается на большую высоту, а эта мгла почему-то низкая и длинная. Что бы это могло быть? Они получили ответ на этот вопрос, когда Немедис достиг источника странного явления. Да это же армия на марше, воскликнул Элт Турмис. Валькар фыркнул. Как же он раньше не догадался? что это облако — ничто иное, как туча пыли, поднятая колесницами и тысячами движущихся по дороге воинов. «Их ведет Фалтурит? Он сам двинул свои войска на Патангу или послал кого-то другого?» Острые глаза Тангора, с малолетства приученные все замечать, видели гораздо дальше, чем это доступно горожанину. От остроты зрения и внимательности зависит удачливость охотника. А жителю пустынных земель тем паче необходимо уметь различить старый след на камнях или примятую зверем траву. Чтобы выжить в мире, где родился Тангор, надо было иметь очень зоркие глаза. Легкая рябь на воде могла оказаться признаком движения Поа, смертоносного речного дракона. А мелькание черные тени едва различимые в сумраке джунглей, предупредить о встрече с прожорливым вандаром. Пролетая над тучами пыли и пристально вглядываясь в топающее по дороге войско, Тангор без труда удовлетворил свое любопытство. Над головной частью огромной рати он заметил развивающееся по ветру черно-алое знамя с изображением дракона Турдиса. свидетельствовавшие о том, что сам Фалтурит ведет войско к Патанге. Разглядел Валькар и зеленый и серебром стяг, принадлежащий Арзангу Науме, жестокому сарку Шембиса, присоединившемуся к одержимому мании завоевания сарку Турдиса. При виде марширующих легионов золотистые глаза северянина сузились, а на губах появилась холодная улыбка. обнажившие его белые зубы в тигрином оскале. Счет его к фалу Туриду вырос до небес, и Тангор намеревался получить по нему сполна. Несколько позже он заметил в просветах между клубами пыли огненно-золотистый флаг Саоми, Саркайи-Патанги. Тот развивался над закрытым паланкином, установленным на спине могучего зампа. Глаза Валькара вспыхнули. Выходит, они зря парили над куполами и башнями Турдиса, готовясь к ночной вылазке во дворец, где рассчитывали отыскать принцессу. Найти ее оказалось гораздо проще. Она ехала прямо под ними. В мозгу Тангора один за другим стали возникать планы спасения Саомии, но он отвергал их один за другим. В самом деле, как не привлекая к себе взоры всей армии, извлечь принцессу из ее паланкина. Пока еще, к счастью, никто не заметил парящие над дорогой Немедис, но обнаружить их могут в любой момент. Не так уж сложно разглядеть в лазурном небе серебристое судно. Конечно, они могли рискнуть и без особых затей снизиться и спустить лестницу, по которой он добрался бы до паланкина. «Тангор!» Валькар обернулся к Элду Турмису. чтобы узнать, что встревожило его товарища. «Корабль движется! Он движется сам по себе, без нашего участия!» Все было именно так, как говорил наемник. Медленно, как будто против воли, Немедис скользил прочь от армии, огромной сверкающей змеей, извивавшейся между низкими зелеными холмами. Тангор взглянул на панель управления. Двигатель работал, но Немедис продолжал удаляться от войска Фала Турида. Причем, если верить остальным приборам, корабль неподвижно висел над землей. Пальцы Валькара легли на панель управления, увеличивая обороты двигателя. И хотя лопасти со свистом взрезали воздух, это никак не повлияло на направление полета. Воздушный корабль продолжал плыть над зелеными холмами, улетая все дальше и дальше от дороги, по которой маршировали легионы Турдиса. Скорость и направление полета не изменились. Немедис словно не замечал, что двигатель включен. Тангору уставился на заключенную в стеклянную сферу стрелку компаса, рыскающую из стороны в сторону, как потерявшая след собака. Потом, словно устыдившись, Серебристая игла начала сокращать амплитуду колебаний и, наконец, застыла. Однако указывала она при этом не на север, а на юго-запад. Чудно! Тангор нахмурил брови, подумав, что, пожалуй, рано уверовал в благосклонность богини удачи. Под днищем Немедиса поплыли непроходимые джунгли Куша, сверху похожие на толстый ковер. Серебряная лента Чаверна, ослепительно сверкая на солнце, вела среди темно-зеленых зарослей, а далеко на севере, на самой границе видимости, вздымались в небо багровые пики гор Мамури, тянувшиеся с востока на запад через всю Лемурию, образуя гигантский хребет древнего континента. Если Немедис будет продолжать придерживаться выбранного направления, Им придется пролететь сотню лиг, прежде чем они достигнут Кадорны, за которым катит свои грозные валы запчун, Южное море. Попытавшись разобраться, в чем же причина столь целенаправленного движения Немедиса, Тангор пришел к выводу, что объяснить это явление могло лишь одно. Их летающий корабль попал во власть какой-то неведомой силы. И поскольку двигатель корабля работал на полную мощность без ощутимых результатов, оставалось признать, что захватившая его сила во много раз превосходит все, с чем до сих пор приходилось сталкиваться в Алькару. Тангор в отчаянии сжал кулаки и бросил мрачный взгляд назад. Туда, где уже почти исчезли тучи пыли, поднятые войском повелителя Турдиса. Как сможет он помочь Саомии? Если неведомое и невидимое небесное чудовище завладело Немедисом и тащит его в свое логово, расположенное, по-видимому, где-то в самом сердце непроходимых джунглей Лемурии. Постояв в задумчивости, северянин изо всех сил потянулся так, что захрустели суставы его могучего тела. Покинув место пилота, он скинул сапоги, снял перевязь с мечом и опустился на койку. — Позволь узнать, что это ты собираешься делать? — полюбопытствовал Элт Турмис. — Спать. — Спать? Сейчас? — Элт Турмис вытаращил глаза от удивления. — Почему бы и нет? Последние дни я трудился как проклятый, а вот поспать все как-то не удавалось. К тому же нам ничего другого не остается. Поверь, в скором времени все изменится к лучшему. Но даже если я не прав, и будущее слит нам одни неприятности, подумать о том, как избежать их, у нас еще будет время. А сейчас я хочу спать, если ты не имеешь ничего против. Не окончив фразу, Тангор смежил веки, и вскоре по его ровному дыханию Элд Турмис понял, что Валькар и в самом деле заснул. Что это было? Самоуверенность? Беспечность? или полнейшее равнодушие к собственной судьбе. Элт Турмис довольно долго размышлял над этим и понял, что при сложившихся обстоятельствах поведение Тангора было, безусловно, единственно правильным. Придя к такому выводу, воин с легким сердцем устроился на другой койке и последовал примеру товарища. Друзья крепко спали... Овлекомый неведомой силой Немедис слетел и летел над джунглями Куша, в которые до сих пор не ступала нога человека. Солнце давно перевалило зенит, а бескрайние леса все плыли и плыли навстречу. Многие лиги джунглей отделяли воздушный корабль от Кадорны, за которым расстилалось далекое Южное море. Что-то едва заметное изменилось в равномерном движении судна, И Тангор тут же открыл глаза. Он очнулся мгновенно, готовый к немедленным действиям, в то время как горожанин Эл Турмис, обладавший менее изощренной чувствительностью, продолжал спать, как ни в чем не бывало. Северянин стремительно вскочил на ноги и настороженно огляделся по сторонам, одновременно чутко прислушиваясь к своим ощущениям. Быстрая реакция не раз спасала ему жизнь. А способность молниеносно оценивать ситуацию и тут же принимать верное решение он считал едва ли не главным своим достоинством. При случае он всячески развивал в себе это врожденное умение. Вот и теперь ошибки не произошло. Воздушный корабль действительно замедлил ход, меняя направление полета. Он опускался, решив до поры до времени не будить товарища Валькар подошел к пульту управления, взглянул на показания приборов, а потом, пораженный, уставился на открывающийся с борта вид. Ночь опустилась на Лемурию. Золотая луна сияла на фиолетовом небе гораздо ярче угасавшего зарева в западной части небосклона. Летучий корабль плавно опускался вглубь сумеречных чащоб, Но наметанному глазу северянина сразу бросилось в глаза, что перед Немедисом они словно расступаются, подобно тому, как волны обтекают встретившиеся на их пути камни. На самом-то деле джунгли, конечно, не расступались. Это летающий корабль шел на посадку туда, где заросли казались реже, и среди них виднелись руины некогда великолепного города. Города, не нанесенного ни на одну карту. города о котором не существовало даже легенд между тем, если судить по огромным дворцам и храмам по окружавшим его массивным каменным стенам, он когда-то блистал величием и богатством изголоданный временем он и сейчас еще был прекрасен высокие изящные башни продолжали вздыматься в небо величественные арки украшали площади. Мраморные колонны тянулись вдоль мощенных цветными плитами улиц. Чудовищные горгульи и многоголовые, многоликие боги и демоны злобно взирали с порталов, скалились с портиков и фронтонов уцелевших зданий. Скульптуры, барельефы и росписи, украшавшие стены домов, казались творениями безумца, смешавшего воедино толпы людей и каких-то отвратительных тварей. Сложные композиции включали человеческие и нечеловеческие лица, змей и зверей, диковинные цветы, незнакомые северянину руны и символы. Скорее всего, этот город являлся столицей могучей процветающей державы. Но время не пощадило созданное людьми диво. Башни покосились, колонны во многих местах упали — Кладка стен превратилась в бесформенные груды строительного камня, расколотых плит и щебня. Ветер и дождь изуродовали до и без того безобразных каменных демонов и богов, испещерив их тела отвратительными кавернами. Плесень, мох и лоза дикого винограда покрывали их подобно причудливым одеждам, пестрыми коврами, лежали у ног статуи, растекались по ступеням лестниц и мостовым террас. Джунгли вошли в покинутый людьми город и стали в нем полновластными хозяевами. Их медленный, но неукротимый напор расколол стены, обрушил воротные арки, пробил крыши домов. Время и растительность разрушили то, Что не под силу было бы уничтожить самым жестоким и безжалостным захватчиком. Лианы и плющ взобрались по стенам, обрушив своим весом кладку, изуродовав остатки стен вездесущими корнями. Они повалили изваяния залезли в проломы крыш, выворотили камни мостовых. Улицы затопили кустарники и деревья. Великолепный город превратился в живописные руины. Теперь он напоминал огромный заброшенный некрополь, позабытые могилы которого поросли сорной травой, а склепы опутала виноградная лоза. Это был город смерти, в котором властвовал Авангра, повелитель призраков. Тангор, однако, держался на стороже, полагая, что кто-то до сих пор обитает в этих развалинах. Чем ниже спускался Немедис, тем внимательнее всматривался Валькар в руины. Его пронизывающий взгляд скользил по храмам и дворцам, по площадям и улицам, силясь проникнуть в глубины оконных проемов, черневших на фоне сложенных из светлого камня стен, как провалы глазниц в выбеленном ветрами черепе. Немедис продолжал снижаться, держа курс на высочайшую во всем городе башню, похожую на высеченный из цельного камня гигантский обелиск исполинской стрелой, вонзавшийся в звездное небо. На самой верхушке башни Валькар разглядел старинный механизм, состоящий из переплетенных между собой металлических труб и стеклянных шаров, в которых мерцали таинственные голубые огоньки. Механизм этот венчала сделанная из полированной латуни сфера, диаметр которой превышал человеческий рост. Торчащий из сферы штырь, похожий на черное копье, подобно пальцу смерти, указывал прямо на приближающийся воздушный корабль. Конец штыря окружало тусклое фиолетовое сияние, в котором неожиданно что-то ярко вспыхнуло, словно молния вырвалась из недр латунной сферы. Неведомая сила стиснула бедра Тангора, стальным обручем сжала грудь мышцы его окаменели с искаженных гримасой губ сорвался болезненный крик а руки словно прикипели к панели управления он услышал возглас изумления и глухой удар проснувшегося наконец элда турмиса сорвала койки и силой шмякнула о стену кабины тангор почувствовал как волосы на затылке встали дыбом а потом его затопила пришедшая откуда-то извне волна ужаса. Немедис тем временем завис так низко над башней, что киль лодки коснулся черного штыря, торчащего из латунной сферы. В фиолетового пламени пробежали по корпусу корабля, и в свете их Валькар внезапно увидел тех, кто управлял силой завлекшие летающее судно в сердце джунглей Куша. Около механизма, состоящего из металлических труб и стеклянных шаров, появилось несколько фигур в широких черных одеяниях. По их команде из недр башни выдвинулась длинная лестница, и незнакомцы один за другим стали подниматься на палубу летающего корабля. Прежде всего в глаза Тангору бросились безвкусные украшения из драгоценных камней и металлов, которыми изобиловали черные кожаные туники незнакомцев, надетые прямо на голое тело. Но не блестящие безделушки пришельцев, а их мертвенно-белые тела больше всего поразили Валькара. Он мысленно обозвал их выходцами из могил. Неестественно худые, с лихорадочным блеском запавших глаз на бескровных лицах, Они казались ожившими трупами, чудом избежавшими разложения. Разглядывая незнакомцев, Тангор прекратил попытки вырваться из сжимавших его тело невидимых тисков. Безропотно позволил он влажным ледяным рукам незнакомцев накинуть на свою шею веревочную петлю и связать запястья за спиной. Сейчас сила была не на его стороне. и северянину не оставалось ничего другого, как временно покориться обстоятельствам. Он видел, как они, не издав ни звука, связали громко ругавшегося и проклинавшего все на свете Элда Турмиса. Тангора поразило то, что двигались они словно в полусне. Жесты их казались скованными и неловкими, как будто незнакомцы выполняли приказы неслышимого голоса, пребывая в трансе. Связав Валькару руки, пришельцы сорвали с него одежду, и тут же он ощутил, что охватившее его оцепенение стало проходить. Не дав Тангору опомниться, его потащили к лестнице. Он бросил последний взгляд на пульт управления и заметил удивительную вещь. Его одежда и упавший на приборную доску меч не соскользнули на пол. а продолжали лежать на наклонной поверхности, словно приклеенные. Валькар усмехнулся и позволил ожившим мертвецам подвести его к лестнице. Его догадка подтвердилась. Именно из этой башни, и скорее всего из установленного на ее вершине механизма, исходила та чудовищная сила, которая, протащив Немедис над джунглями Куша, доставила его в этот разрушенный город, населенный людьми, похожими на выходцев из могил. Глава 10. Затерянный город Ом Проклятый, утонувший в глубинах времен погибший город еще хранит в своих таинственных недрах темный ужас, столь же всепоглощающий и безмерный, сколь всепоглощающий и безмерны пропасти лежащие между сияющими в небесах звездами. Третья книга Псенофиса Карм Карвус испытывал сильный гнев, который ему с трудом удавалось скрывать под маской безразличия. С тех пор, как он стал пленником, прошло два дня. Сначала его, разлучив с Тангором и принцессой, поместили в отдельную камеру. Слов нет, он не мог жаловаться на неудобства. но для человека действия камера, даже самая роскошная, все равно останется ненавистным местом заточения. Заточение бессмысленного, поскольку Фал Турит не имел к нему каких-либо претензий и едва ли надеялся извлечь из его пленения какую-то пользу. От Тангора он хотел узнать кое-что о летающем корабле. Саомию мог использовать в политических интригах, поскольку она являлась единственной законной претенденткой на трон города, который Сарк Турдиса хотел включить в состав своей будущей империи. Но какой прок был Фалу Туриду держать в заключении принца Карвуса, который, будучи изгнанником, не имел иного достояния, кроме собственной жизни? Разве что повелитель Турдиса рассчитывал использовать его в каких-то грядущих заговорах и переворотах. Как бы то ни было, пребывание в одиночной камере оказалось недолгим, но, выйдя из нее, Карм Карвус всего лишь поменял место заключения. Теперь он ехал в закрытом паланкине вслед за Саомией, появление которой под стенами Патанги могло заменить Фалу Туриду несколько легионов. Это было понятно Карму Карвусу, но нисколько не помогало ответить на вопрос, зачем Фал Турид? приказал взять с собой и его. В конце концов, одна догадка показалась дворянину достаточно правдоподобной. Скорее всего, фал -турит решил использовать его, если Саоми заупрямится и не пожелает стать игрушкой в руках повелителя Турдиса. Разумеется, Сарк хотел предстать перед жителями Патанги в роли освободителя, и если наследница трона не согласится подыграть ему, мог вырвать ее согласие, пригрозив пытать, а затем убить Карма Карвуса. Сердце Саоми принадлежало другому, но едва ли она согласилась бы обречь на мучение друга. К вечеру войско Турдиса достигло потанки. И людям, и животным стоило большого труда совершить столь длинный переход за один день, но воля двух человек заставила их сделать это. Красного Сарка побуждала гнать свою армию вперед, тщеславие до отара и бесчеловечное желание, сжигавшие черное сердце талабы-истребителя. Одолев расстояние между Турдисом и Патангой за один переход, валившиеся с ног от усталости воины Фала-Турида к концу дня разбили лагерь в полулиге от желтых стен города огня. Южная ночь опустилась на землю, как всегда, внезапно. Но к тому времени, как окрестности Патанги погрузились во мрак, дрова в походных кострах уже пылали, а в котлах кипела похлебка. Сидя в надежно охраняемой палатке, Карм Карвус прислушивался к долетавшим до него каркающим воплям зампов, громкому шипению кротеров и лязгу оружия, которое чистили и точили для завтрашнего сражения. Среди негромкого гула, готовящегося ко сну лагеря, выделялся мерный топот множества животных, ведомых на водопой к берегу Саана. Карм Карвус чувствовал себя в относительной безопасности, и его совершенно не волновал исход грядущей битвы. Ему было все равно, кто победит. Жестокий владыка Турдиса стоил кровожадного великого хранителя, завладевшего троном Патанги. Но знатного вельможу, аристократа до мозга костей, каковым являлся Карм Карвус, унижало то, что Фалтурит держал его в плену, чтобы иметь возможность диктовать Саомии свою волю. Помешать этому он мог лишь одним способом – бежать из плена и освободить принцессу. Надеяться на помощь Тангора не стоило. Скорее всего, его могучий друг нашел свою смерть в мрачных подземельях Турдиса. Если так, Карм Карвус жестоко отомстит за его гибель. Когда тюремщики принесли пленнику пищу, он ухитрился незаметно стащить тупой столовый нож и два дня усердно точил его о плиты пола. Усилия привели к тому, что нож этот, хотя и не превратился в кинжал, все же стал пристойным оружием. Палатку у Карма Карвуса, сделанную из толстой ткани, снаружи караулили четыре воина. Прислушиваясь к мерным тяжелым шагам, узник без особых усилий мог определить, где они находятся в тот или иной момент. Карм Карвус дождался, когда лагерь погрузился в сон, а стражники сошлись в кружок, чтобы немного поболтать, и, сделав в противоположном от них полотнище длинный разрез, мгновенно выскользнул наружу, тут же растворившись во мраке ночи. Прислушиваясь к долетавшим в палатку звукам, Карам Карвус составил себе представление о планировке лагеря и знал, где держат принцессу. Огромный шелковый шатер Сарка находился в центре расположившегося на отдых войска. Его окружали почти столь же роскошные шатры Даотара, мастера пыток, Арзанга Пауме, Сарка Шембиса. их свиты, вельмож, сопровождавших правителей и офицеров. Пленников разместили неподалеку друг от друга, чуть в стороне от шатров. Палатка Саомии, в соответствии с рангом наследницы Патанги, размерами напоминала шатер, а формой — язык пламени, что подчеркивал и ее материал — золотистый шелк. Развивавшееся над ней яркое знамя не позволило усомниться в том, кому она принадлежит. Принцессу тщательно охраняли, и сначала Карам Карвус пришел в отчаяние при виде четырех стражей, бдительно наблюдавших за вверенными им сторонами палатки. Их вооружение состояло из традиционных для турдиса коротких мечей, алибард и пристегнутых к поясам шипастых дубинок. но больше всего поразила карма Карвуса яркое освещение палатки принцессы. За время короткого своего знакомства с Тангором, Карм Карвус сделал вывод, что порой залогом успеха задуманного предприятия может явиться не тщательно разработанный и подготовленный план, а неожиданная и смертельная атака. Валькар недолюбливал точно выверенные планы, в которых надлежало проявлять выдержку и осторожность, прежде чем начать действовать. Сталкиваясь с препятствиями, варвар сокрушал их в первый же подходящий момент, бросаясь в бой, подобно сметающему все на своем пути, урагану. Алая Эдда гласила, «Удача чаще улыбается смелому, чем велиречивому. Памятуя об этом... Карм Карвус дождался, когда ближайший воин наконец перестал буравить взглядом темноту и двинулся вдоль палатки. Выскользнув из темноты, дворянин подбежал к охраннику как раз в тот момент, когда тот собирался повернуть назад, прыгнул ему на спину и всадил нож в сердце. Воин умер мгновенно, не успев издать ни крика, ни предсмертного стона. Карм Карвус быстро отволок тело в темноту, и вооружился мечом убитого. Одним взмахом рассек он полог палатки и шагнул внутрь. Мельком бросив взгляд на роскошную лампу и раскиданные по полу подушки, дворянин обнаружил стройную принцессу у противоположной стены. Большие глаза Саомии широко раскрылись от удивления. Она не ожидала столь внезапного появления Карма Карвуса. Девушка едва не закричала. но ее остановил предостерегающий жест нежданного гостя. «Скорее, принцесса! На разговоры времени нет! Найдется у тебя темная одежда!» Соомия кивнула и, быстро отыскав темный плащ, накинула его себе на плечи. Карм сделал ей знак следовать за ним, и они выскользнули в ночь. «Все это произошло так быстро!» что сторожившие принцессу воины даже не успели обнаружить исчезновение своего товарища. Воспользовавшись этим, дворянин, держа Саомию за руку, шмыгнул в темную щель между двумя шатрами, мысленно благодаря богов за то, что в эту ночь на небе не сияла луна. Беглецам казалось, что они уже несколько часов пробираются сквозь лагерь Фалатурида, огибая палатки и зампов, избегая костров и освещенных факелами мест, и изо всех сил стараясь не попасться на глаза, совершающим регулярные обходы спящего войска караульным. Наибольшая опасность подстерегала беглецов при попытке покинуть пределы лагеря, поскольку двигаться им теперь пришлось по открытой местности, и это оказалось несравнимо труднее, чем перебегать от палатки к палатке, и краста между загонами с отдыхающими животными. К счастью, внимание наружной охраны занимали подходы к лагерю. Высматривая вражеских лазутчиков, они не заметили неслышно пробиравшихся за их спинами Карма Карвуса и принцессу. Перевалила за полночь, когда беглецы миновали наконец последние дозоры и почувствовали себя в относительной безопасности. Завидев справа неясно вырисовывающиеся стены патанги, молодые люди